Если бы ещё дело шло о том, чтобы найти другого откатчика на его место, он бы нашёл кого-нибудь, но взять-ка заместителя на несколько дней было совершенно невозможно. Людей не хватало, а в особенности детей. Дядя Гаспар был сильно огорчён, так как без откатчика он тоже не мог работать, а его средства не позволяли ему отдыхать. Я понимал причину его огорчения, и считал, что должен ему отплатить за оказанное нам гостеприимство. Поэтому я спросил, трудно ли работать откатчиком. Да ничего не может быть легче. Надо катить вагонетку по рельсам. Она тяжёлая? Не очень. Ну, раз Алексей свозит её, если Алексей сможет с ней справиться, значит, и я могу. Конечно, можешь, если захочешь.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 пока я буду работать в шахте. Не мог же он оставаться на ежедении дяди Гаспара. Поэтому я предложил ему вместе с Карпи давать представления в окрестностях Варса. Маттио охотно согласился. Я буду очень рад, если заработаю тебе денег на корову, ответил он, смеясь. За эти 3 месяца, которые Маттио прожил на свежем воздухе, Он сильно изменился и совсем не походил на прежнего несчастного, умиравшего с голоду мальчика. Ещё меньше походил он на того уродца, с которым я встретился на чердаке у графоли. Голова его больше не болела. Солнце и вольный воздух вернули ему здоровье и жизнерадостность. Во время нашего путешествия он всегда был бодр и весел. И нередко поддерживал меня в минуты усталости и грусти. На следующее утро мне дали рабочую одежду Алексея. Я в последний раз посоветовал Маттео и Каппи быть как можно благоразумнее и последовал за дядей Гаспаром. "Внимание", сказал он, передавая мне лампу, э, ступая за мной. Но не спускайся с одной ступени, прежде чем не нащупаешь другую. Мы вошли в галерею. Он шёл впереди, я сзади. Если ты поскользнёшься на лестнице, старайся удержаться, чтобы не упасть. Помни, здесь очень глубоко. Я не нуждался в этих наставлениях. Я и без того был достаточно на страже, потому что Неприятно и жутко покидать дневной свет и погружаться во мрак на такую глубину. Я инстинктивно обернулся назад. Мы уже довольно далеко прошли по галерее, и свет в конце этого длинного чёрного коридора казался белым шаром, как луна на тёмном беззвёздном небе. Осторожно. Лестница. Предупредил меня дядя Гаспар. Перед нами зияла чёрная пропасть. В её бездонной глубине я различал колеблющиеся огоньки ламп, которые по мере удаления всё уменьшались. То были лампочки рабочих, раньше нас спустившихся в шахту. Отголоски их разговоров, как глухое борчание, доносилось до нас вместе с тёплым воздухом. Воздух этот имел какой-то странный запах.